Над их темной и бесформенной массой возвышались острые кровли замка, шиферные плиты которых блестели при луне, как чешуйки исполинской рыбы. «Господа», — возгласил Планше, — «имею честь сообщить, что мы приехали в Фонтенбло. В поместье Планше. Всадники подняли головы,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 После этого он вступил в небольшой дворик и увел за собой лошадь. Крепкий запах навоза говорил, что где-то неподалеку стоило. — Здорово пахнет! — звучно произнес Портос, в свою очередь соскакивая с коня. — Право я готов думать, что попал в свой пьерфонский коровник. У меня только одна корова поспешил скромно заметить планшет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 «Отведи-ка лошадей в конюшню, старина, да хорошенько накорми их», — сказал планше. «Да, славные кони», — заговорил старик, — «нужно накормить их до отвала». «Не очень усердствует, дружище», — заметил ему Д'Артаньян. «Довольно будет охапки соломы и овса. Из студенной воды моему скакуну», — добавил Портос, — «мне кажется, что ему жарко». «Не беспокойтесь, господа», — заявил планше. Папаша Селестен, бывший кавалерист. Он умеет обращаться с лошадьми. Пожалуйте в комнаты, господа. И он повел друзей по очень тенистой аллее, пересекавшей огород, затем небольшой лужок, и, наконец, приводившей к садику, за которым виднелся дом, фасад которого выходил на улицу. По мере приближения к дому можно было через открытые окна нижнего этажа рассмотреть внутренность комнаты, так сказать, приемной поместья-планше. Комната мягко освещалась лампой, стоявшей на столе и видной издали, и казалась воплощением приветливости, спокойствия, достатка и счастья.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 и большой синий фаянсовый кувшин с серебряной крышкой был наполнен пенистым сидром Возле стола в кресле с широкой спинкой спала женщина лет тридцати. Ее цветущее лицо смеяло здоровьем и свежестью. На коленях у нее лежала большая кошка, свернувшись клубочками, громко мурлыкала, что в сочетании с полузакрытыми глазами означало на кошачьем языке «я совершенно счастлива».